Это чувство от меня ускользает, и во время написания книги я начинал каждый день, слушая песню Лали «Мои лучшие минуты на земле», а затем, когда это было возможно, оставлял песню звучать фоном, чтобы создать настрой. Близко-близко, очень близко я там была. Она играет и сейчас, когда я это пишу, это помогает, но все же я просто немного приближаюсь к тому, что было. Я больше не там, и, может быть, это также хорошо. Если бы мне действительно удалось описать все идеально, тогда не нужно было бы писать больше истории, и что бы я тогда делал? В отсутствие альтернатив я, подобно Беккету, должен продолжать терпеть неудачу, и терпеть неудачу лучше. Может показаться, что мы с соседями были удивительно пассивны в процессе, который развернулся на наших глазах. Возможно, мы и проявили пассивность, но, с одной стороны, мы были полностью истощены, А с другой стороны, существует предел, за которым происходящее становится настолько чужим, что кажется невозможным вмешиваться в него. Самолет, который врезался во всемирный торговый центр, или цунами. Когда у вас нет опыта соответствующего событию, самая распространенная реакция – просто смотрите, если выживете, потом говорить. Это было как в кино. Увидеть, как белое существо усердно присваивает сущность Олафа Пальме – а затем поглощает одного из моих соседей для того, чтобы справиться с этим, у меня не было инструментов, и поэтому я, как и другие, просто сидел там и позволил этому случиться. Когда существо покинуло нас, и мы снова услышали, как хлопнула дверь во двор, мы остались там молча сидеть. Как и прошлой ночью, развитие событий здесь приобретает сказочный характер. Я так ужасно устал, если уж и дальше сравнивать мозг с мешком песка, то мне казалось, что он лопнул и просыпал свое содержимое мне под веки. Не помню, чтобы мы что-то говорили друг другу, не могу вспомнить, как я вернулся домой, но в ту ночь я хотя бы вытащил матрас, прежде чем заснул. В какой-то момент на рассвете я проснулся. Если накануне вечером я чувствовал себя так, словно повалялся в крапиве, то теперь у меня на руке будто пировала армия красных муравьев. Я моргнул, увидев серый свет, который просачивался между жалюзи и стал молить Бога, чтобы он позволил мне уснуть. Следующий день будет достаточно сложным, даже если удастся нормально выспаться. Я подтянул колени к животу, высунул правую руку из-под одеяла, чтобы не повредить рану, и сумел снова обнять тьму. Было уже два часа дня, когда я снова всплыл на поверхность. Я лежал, натянув одеяло до носа, и чувствовал себя не так плохо, как ожидал. Я был опустошенным и обессильным, но Мара, который, как я думал, запустит в меня когти, как только я приду в сознание, держалась на расстоянии, да и от боли в руке остался только один зуд. Я посмотрел на рану между большим и указательным пальцами, на рану на коже предплечья и почувствовал радость, что я больше не причиню себе вреда, что все кончено. Я перевернулся на бок, запустил проигрыватель и поднял иглу. Со мною всегда небеса, а затем встал и наполнил кофеварку. После прослушивания песни четырех чашек кофе выключил проигрыватель Взял пластинку и сломал ее на две части, выбросил их в мусорное ведро, а затем оделся и вышел. Стоял прекрасный день. Воздух был морозным, а небо высоким и чистым. Как человек, который долго носил солнцезащитные очки, а теперь снял их, я моргал от света и от того, что все было четко видно. Ярко сияли цвета автомобилей, которые были припаркованы на склоне холма за воротами, а квадраты окон, покрытые инеем, отражали солнечный свет, в таких оттенках, которые я давно не замечал. Рискну показаться занудой, но все, что произошло до того момента, было похоже на сон в лихорадке, от которого я сейчас пробудился. Я шел по Алунт Макаргатан и наслаждался ощущением, что у меня есть ноги, которыми можно ходить, и ступни, на которых можно стоять. Я оценил земное тело, которое казалось мне таким лживым и достойным презрения. Со временем все бы устроилось, но сам факт того, что я хотел жить, превосходил все ожидания. Улица с Виа в огнях, и, пройдя пару сотен метров, я зашел в кафе, где никогда не бывал, выпил кофе с молоком и съел булочку с корицей, читая забытую кем-то Даггинс Нюхетер. Я не следил за новостями в течение нескольких месяцев, и пока я сидел в своей скорлупе, произошло очень много чего. Фердинанд Маркос бежал с Филиппина, Горбачев подписал приговор Брежневской эпохи. Во многих частях мира наступало просветление. В конце концов даже удалось запустить спутник Викинг. Я бродил по свеавеган и прошел кинотеатр Гранд, где показывали братьев Моцарт, но решил, что это не мой тип фильмов. Я пошел в Макдональдс и съел комбо с Бигмаком, а потом вернулся домой. Проходя мимо строительных вагончиков и закрытого входа в метро, я посмотрел на лестницу рядом с Брункебергским туннелем. Небо потемнело, и тело стало легким. Рядом с чугунной табличкой внизу лестницы стоял тот самый полицейский. Я замер на том же месте, где стоял, сунув руки в карманы пальто, и был готов в любую минуту бежать к своим воротам. Наблюдал характерные мерцание на его лице, безжалостности его темного взгляда. Как только я рассмотрел фигуру, она превратилась в белое существо без каких-либо особых примет. Табличка загораживала его руки, и не было видно, есть ли у него все еще револьвер. Лицо было повернуто в моем направлении, и когда я вошел в ворота и остановился у подножия лестницы, меня пронзила дрожь. Я не знал, как пахнут гниющие трупы, но слабый запах клубничного мороженого, смешанный с запахом фекалий, который стекал с верхнего этажа, вряд ли был чем-то другим, поэтому я поспешил во двор на свежий воздух. Вечеринка закончилась, остались мусор и незваный гость, который отказался идти домой. Когда я открыл дверь и посмотрел на темную коморку лежащую лежащий на полу матрас, я решил съехать. Не хотел больше страдать, а это было не что иное, как страдание. Хотел освободиться, начать все сначала, забыть. Я провел вечер, читая Бекета. «Думаю, что сыт по горлу, на самом деле такое бывает редко». День, который навсегда изменит Швецию, для меня начался со звонка арендодателю. Существовал двухмесячный срок уведомления о прерывании нашего несуществующего контракта, но мне очень повезло. С одной стороны, кто-то заинтересовался флигелем, и я мог съехать через две недели. А с другой стороны, в Кунгсхольмене была свободная однокомнатная квартира, если мне интересно. Мне было интересно, я готов был прийти и посмотреть ее в тот же день. Я положил трубку, а в груди начала прорастать надежда. Может быть, можно было оставить все позади и поставить скобки вокруг этой части моей истории. Выпив кофе и позавтракав, я сделал еще один шаг к освобождению. В первый раз за месяц сел в метро. На платформе я специально отступил от пожилого человека, стоящего в полуметре от края до путей. Стрела света пронеслась по рельсам, дуновение ветра взъерошило мои волосы, а затем со стороны станции Ти-Сентралин из туннеля с грохотом выехал первый вагон. На губах появилась улыбка — Руки сами по себе взмахнули, и с оттенков сладострасти я увидел изумленное выражение лица маленького человечка, когда он упал на пути и превратился в фарш под колесами. В решающий чудовищный момент мне показалось, что это действительно произошло, но на самом деле мне удалось вовремя остановить руки и крепко прижать их к животу. Мужчина зашел в поезд, ничего не заметив, и я последовал за ним. Монстр все еще жил в моем теле, и с этим приходилось иметь дело. Чтобы держать его под контролем, нужны стратегии и дисциплина. Хотя это и заняло несколько лет, но, возможно, именно во время той поездки в метро было заронено первое зерно того, что впоследствии стало моей повседневной работой. Написание истории о монстре – это тоже один из способов успокоить его. Я вышел на станции Фридхемс-план и отправился на улицу Сварваргатан, где мне показали маленькую запущенную квартиру, которая должна была стоить 4000 в месяц. Я сразу согласился. Там было большое окно с видом на канал карлбергс канален, в комнате было светло. Здесь я смогу стать другим. Когда я вернулся в дом на улице Лундмакаргатан, я уже мысль наставил его. Если бы можно было съехать в тот же день, я бы так и сделал. Запах на лестничной клетке стал еще отчетливее теперь, когда я его уловил, а может, просто усилился. Как бы я не скучал по соседям и тому, что у нас было, я не хотел здесь оставаться. С этим было покончено. Инфекция отступила от раны, и на правой руке начала образовываться крестообразная корочка. Мне как-то удалось разрезать кожу по старым линиям, но шрам, вероятно, должен был стать еще больше, чем раньше. Я должен жить с этим, а также со многим другим. Я открыл оба окна и провел остаток дня за уборкой. Вечером я решил пойти посмотреть комедию в кинотеатр «Сага». Во время уборки удалось привести себя в состояние такого энтузиазма и веры в будущее, что я даже не думал о посетителях из другого мира, пока не прошел мимо стройки на туннель Гатан и не наткнулся прямо на него. Многие люди, идущие по Свея могли наблюдать его, и никто, казалось, не находил ничего странного в белой фигуре, которая смотрела на витрину Декаримы, потому что каждый видел то, что хотел увидеть. Обычный человек, которого привлекла вывеска, не более того. Внимание существа было направлено на зеркало, которое висело внутри витрины. Я пробрался к стене дома напротив, чтобы пройти за его спиной и избежать взгляда темных глаз, устремленных на меня. Когда оказался позади него, то бросил взгляд через плечо в зеркало. Увидел себя стоящим в нескольких метрах позади Улафа Пальме, а когда взгляд снова скользнул назад к существу, оно приняло тот же вид, что и в зеркале. Это, как я полагал, соответствовало его представлению о самом себе. Наши глаза встретились в зеркале, и бессилие темными волнами преследовало меня, когда я свернул на Свеавеген и продолжил движение по кунг сготан. Чувство опасности витало в теле и помешало наслаждаться фильмом, который наверняка был очень веселым. Взрыв смеха пронесся по залу, когда персонаж фильма выгуливал свернутый плед, словно это была собака, но меня вместо смеха пробрала дрожь, и я плотнее закутался в пальто. Фильм закончился после одиннадцати, я пошел в Моншери, чтобы согреться за чашкой кофе, но, сидя за маленьким столиком, я не переставал качать ногой. Было чувство, что мне что-то нужно сделать, но я понятия не имел, что именно. Я пытался думать о квартире на Сварвагатан, о будущем, но ничего не помогало, и в 20 минут двенадцатого волнение заставило меня вернуться на улицу. Это было как в стихотворении Тумаса-Транстрюмера «До-Мажор», но наоборот. Город наклоняется, люди улыбаются заподнятыми воротниками, все идет к тону до. Все наоборот, кроме наклона. Я подошел к Кунгс-Гатан, и мне казалось, что все мрачно, смотрят на меня и осуждают меня, а фоном звучал шум двигателя и стрипет, неутомимо работающий мотор. Каким-то образом я был связан с существом из другого места. Его бессилие и ненависть к себе в этом мире нашли отклика в моем мозгу, который помог создать его. Дрожь продолжала пробирать тело, когда я повернул на Свеавэген. Я взглянул на Монте-Карло и подумал о том, не пойти ли мне и не напиться там в хлам, но воспоминания о человеке, который пнул Томаса, а потом ткнул в меня пальцем, заставило отказаться от этой идеи. Опустив руки в карманы, я продолжил путь к туны надеясь, что существо исчезнет. Когда я увидел, что его нет перед витриной, я на мгновение испытал облегчение. Но когда я посмотрел в северном направлении вдоль Свеавэген, Увидел, что он приближается ко мне в образе Улафа пальмы. Непостижимо, но к нему присоединился другой человек, и понадобилось несколько секунд, чтобы узнать Лисбет Пальме. Шум мотора гудел в голове, как будто он переместился в собор, и тут я понял, что человек, который был в 10 метрах от меня, и есть настоящий улов Пальме со своей супругой, а тот Пальме, который материализовался из тени и из арки за их спиной, был другим. В голове свистело и пело, так что я едва услышал звук Выстрел из револьвера Ларса. Потом улов в пальме упал на мостовую, а Лизбет обернулась ко мне, ища помощи. Я увидел существо, чье лицо опять стало мерцать. Оно положило ладонь в кровь, которая вытекла из тела премьер-министра, и внутри своей головы я закричал «Беги!». Расплывчатая фигура выпрямилась и побежала по туннель Гатан. На свея Вегана останавливались автомобили, люди потянулись к лежащему телу, а я отступил в сторону Кунгс-Гатан. Мотор продолжал стучать, и я сам хотел убежать, сбежать, исчезнуть, но заставил себя спуститься в вестибюль станции Хётергет, где походил между магазинами. По спине тек пот. Люди сновали в вестибюле, как будто это был обычный вечер пятницы, а между тем застреленный улов пальмы лежал прямо у них над головами. Когда я снова поднялся на кунгс мимо проехал полицейский патруль, но люди все еще разговаривали, шутили, и их картина мира оставалась нетронутой. Вот вопрос, который будет преследовать меня до сих пор, и который мучил меня, когда я поднимался по лестнице на улицу мальмшиль Почему существо выстрелило? Было бы здорово, если бы я мог ответить на вопрос, который задавали многие люди, потому что это могло бы способствовать смягчению и исцелению нашего общества. Но я не знал ответа тогда и не знаю сейчас. И у меня есть лишь предположение. Важным элементом существа было самоубийство Ларса с помощью вида оружия, что с того вечера стало известно как оружие пальме. Оно ненавидело себя и не хотело быть в этом мире. Возможно, вид человека, которого оно воспринимало как самого себя, побудил убить и уничтожить самого себя. Или оно просто искало крови. Я не знаю. Когда я повернул на Апельберг с Гатан, единственной моей задачей было дотащиться домой, запереть дверь и скорчиться в темноте. Надежда на то, что я могу оставить все позади, разбилась, Я знал, что никогда больше не буду по-настоящему свободным. Сирены были слышны повсюду, и когда я добрался до Лунд-Макар-Гатан, то увидел полицейского, бегущего по туннель Гатан в направлении лестницы. Только тогда я всерьез смог осмыслить невероятно сформулировать фразу премьер министра Швеции стреляли». Выжил он или нет, но вскоре повсюду будут толпы полицейских, и я поспешил к воротам. Сердце замерло, и я вскрикнул, когда увидел существо, стоящее в дверях с револьвером в руке. Я хотел бежать, но не смел. Куда мне бежать? Я был там, когда раздались выстрелы, и люди видели меня. Если какой-нибудь полицейский до меня доберется, то допросу не будет конца. что я скажу? Звуки сирен усилились. И времени на «если» и «но» не было. Я взглянул на оружие, повернувшись спиной к существу, чтобы ввести кот в ворот, прикусил губу, готовый к выстрелу, к жгучей боли в спине. Но выстрел не последовал, боли не было. Я схватил существо за руку и потянул за собой в ворота. Мы прошли подъезд с трупным запахом и вышли во двор. Рука, вокруг которой были сплетены мои пальцы, имела твердую поверхность и мягкое содержимое, уступающее давлению, как упаковка коричневых бобов в виде пластиковой колбасы. Когда я шел через двор и тащил убийцу Улафа Пальме за собой, в голове проносились мысли. Ты не знаешь, что он мертв. Нет, но что-то было в том, как он упал, без сопротивления и без всякой попытки смягчить падение. Это заставило меня опасаться худшего. Дрожащими руками я достал ключи, отпер дверь и втолкнул существо в прачечную. Я не хотел дотрагиваться до его желеобразного тела больше, чем нужно, поэтому, открыв дверь в душевую, поднял водосгон, которым пользовался, чтобы убить чайку, и загнал существо в темноту. Прежде чем оно успело обернуться и посмотреть на меня, я закрыл дверь и запер ее на замок. Я увидел футболку охотников за пальме, висящую на стене. Волна вины окатила меня и вытолкнула обратно во двор. В тот момент мне казалось, что именно я лично убил пальме, и в некотором смысле так и было. Согнувшись, я проскользнул через двор в свою коморку и включил телевизор. Ничего. По радио тоже ничего. Я лежал на полу и смотрел в потолок, не в силах что-либо сделать или подумать, а на канале R3 играла музыка. Время шло. Было 10 часов, когда прозвучал несколько звуковых сигналов, и появился мужской голос. Будто бы с трудом, читая по бумажке вслух, голос произнес. Премьер-министр Швеции Улов Пальме мертв. Он был застрелен сегодня вечером в центре Стокгольма. Дрожь вернулась и охватила все тело. Я взял бежевое пальто, запихнул его в пластиковый пакет и вынес во двор. Атмосфера в воздухе была другой, ночное небо было другим, как будто мы все находились теперь под водой и должны были двигаться сквозь воду. Я бросил пакет в мусорный контейнер и пошел в прачечную, открыл ее и направился в душевую. Если существо хотело застрелить меня, оно должно было это сделать. Оно исчезло вместе с оружием, и в комнате витал слабый дым. Как ребенок в шалаше, существо ушло в себя. Дверь, которая выходит через дверь. Я глубоко вдохнул и позволил дыму проникнуть в легкие. Даже не могу сказать, что путешествовал. Дым был настолько рассеянным, что его хватило только на то, чтобы взглянуть на лук с высоты птичьего полета. Я увидел траву под собой и голубое небо над собой. Белое существо ходило по лужайке. Револьвера не было видно, возможно, он остался в темноте. Последним, что я увидел перед тем, как картинка исчезла, был Гунор, горящий сосед. Он бежал по полю вдоль тропинки – которая лежала под прямым углом к пути белого существа. Затем я вернулся в душевую, где от всего, что происходило, осталось только кровь на эмали ванны, на стенах, на полу. Я вышел в прачечную, взял швабры, ведра и щетки и начал уборку. Когда рассвет заскользил по крышам, даже следов не осталось.